И застыл. Не спавший всю ночь, С болью в висках, помятый и желтый, Обузов сел в Бергине на пароход, Грузивший бумагу и кожи. Дул сильный ветер с моря, На набережной по жидкому снегу Хлюпали прохожие, Гремели окованные колеса фур, Моряки в негнущихся сапогах И кожаных шляпах Топтались у скрижетавших лебедок, Катали бочонки, И ветер отдувал полы их ватных курток.